Глава пятнадцатая «Главный конструктор, — сказал я, — это тот самый академик Сергей Павлович Королёв, чей некролог опубликовали 16 января в газетах. Помнишь его? 18 января Королёва похоронили в некрополе у Кремлёвской стены. Урну с его прахом несли Брежнев и другие члены Политбюро». Ты знаешь других ученых, которым оказывали подобные почести?» Я повернулся к замерзшему в полушаге от меня Черепанову. Мне показалось, что Алексей растерялся. Он перевел взгляд висевших на стене портретов на мое лицо, пожал плечами. «Не знаю», — сказал он. «Эмма?» «В кремлевской стене похоронен Алексей Петрович Карпинский», — сообщил я. «Ты слышал о таком?» Черепанов покачал головой. Это один из основоположников Российской научной школы геологии. Еще он был первым выборным президентом Российской Академии наук и Академии наук СССР. Улавливаешь величину его фигуры. В его похоронах участвовал сам Сталин. «Игорь!» Еще там же похоронили Игоря Васильевича Курчатова, отца советской атомной бомбы. Алексей кивнул, будто в подтверждении моих слов. Ветер царапнул со стороны улицы оконное стекло горсти мелких льдинок. «Теперь там же похоронили Сергея Павловича Королева», — сообщил я. «Рядом с Фролом Романовичем Козловым, членом ЦК КПСС. И рядом с Сергеем Владимировичем Курашовым, покойным министром здравоохранения СССР». Черепанов снова кивнул. Он плотно сжал губы, те превратились в тонкую розовую линию. «Чувствуешь, Лёша, как высоко оценила наша Родина заслуги Сергея Павловича? Я тебе скажу, что это самое малое, что он заслужил. Почти все наши достижения в космической области последних десятилетий так или иначе связаны с Королёвым». Сергей Павлович был председателем Совета главных конструкторов СССР. В официальных документах СССР его так и называли «главный конструктор». За стеной раздался грохот, будто упал шкаф. Но Черепанов на этот звук не отреагировал. Лёша пристально смотрел мне в лицо. «В некрологе ты видел краткий перечень его достижений», — произнёс я. «Но я тебе, Алексей, скажу, что именно Королёв выбрал для первого полёта в космос кандидатуру Юрия Гагарина». А после того исторического полёта Гагарин подарил Королёву свою фотографию, на которой написал дорогому Сергею Павловичу, космическому отцу, в знак искреннего уважения и благодарности, Гагарин. Я снова взглянул на портреты космонавтов, перевел на них взгляды черепанов. «Так что здесь у тебя сейчас собраны портреты всех космонавтов», — сказал я. «Но эта семья выглядит неполной без их космического отца, Сергея Павловича Королева. Разве не так?» я заметил как черепанов дернул плечами наверное сказал он но я же не знал ну про отца сергей павлович у нас в стране раньше не говорили его личность была строго засекречена уверен ты понимаешь почему люша отряхнул головой он выглядел сейчас предельно серьезным я его таким еще не видел в глазах черепанова отражался проникавший в комнату через незашторенное окно свет «Вот ответь мне, Алексей», — сказал я, — «почему ты нацелился на профессию космонавта? Что именно тебя в ней привлекло? Чего ты от нее ждешь? Чем она лучше профессии милиционера или повара?» Черепанов моргнул, вновь посмотрел мне в лицо. Пару секунд он молчал, будто размышлял над моими словами. Затем Алексей усмехнулся и ответил. «Скажешь тоже, конечно, отличается. Чем, если не секрет?» Черепанов указал рукой на портрет Юрия Гагарина. «Космонавты — герои», — сказал он. «А милиционеры не герои. Милиционеры ловят преступников, едва ли не ежедневно рискуют своей жизнью. Милиционеры не летают в космос». «Не летают», — согласился я. «Ты мечтаешь о полетах?» «Конечно», — ответил Черепанов. «Тогда почему ты -то не записался на парашютный спорт?» «Кировозаводск — большой город. Я уверен, что здесь есть такая секция». Алексей кивнул. «Есть». «Так в чем дело?» Мне показалось, что румянец на щеках Черепанова стал темнее. «Прыжки с парашютом», — сказал он. «Это не то. Это не космос». Я указал рукой на карандашный рисунок, где похожая на свету клубнички, но космонавтка позировала в скафандре на фоне пышной растительности чужой планеты. «Думаешь, что космос вот такой?» — спросил я. «Разочарую тебя. Таким он будет ещё не скоро. А пока полёты в космос не слишком романтичное занятие. Тебя запихнут в тесную кабину и забросят на земную орбиту, где из-за романтики только красивый вид из иллюминатора. Какое-то время ты полюбуешься этим видом. Затем ты вернёшься на Землю. Это будет примерно тот же прыжок с парашютом» только без любования красивыми видами с высоты птичьего полета. Я показал на рисунок, где Черепанов изобразил Землю, вид с околоземной орбиты. «Леша, полеты в космос», — сказал я, — «это тяжелая работа, сопряженная с повышенным риском для жизни. На Землю вернутся не все космонавты. Космонавты понимают это лучше, чем кто-либо еще. Именно поэтому космонавтам присваивают звезду Героя Советского Союза». Шансы погибнуть при выполнении этой нелёгкой работы очень высоки. Люди идут на этот риск сознательно. В этом и заключается их героизм. Считаешь это обстоятельство романтичным? Алексей нахмурил блёсые брови. Считаю, сказал он. Я заметил, как Черепанов стрельнул глазами в направлении похожей на светку клубнички, но космонавтки. Рассуждаешь так, потому что космонавты нравятся девчонкам? Черепанов не сразу, но все же кивнул. «Нравится», — сказал он. «Я знаю». Он снова посмотрел на меня. Мне почудился вызов в его взгляде. Я невольно вспомнил, как кряхтел сегодня Черепанов на уроке физкультуры, когда селился подтянуться на турнике хотя бы трижды. Но не вспомнил, чтобы в школе девчонки бросали на него восторженные или даже просто заинтересованные взгляды. Вот на меня одноклассница на уроках и во время перемен посматривали. Кокетливо, с любопытством. Я кивнул и заявил. «Согласен с тобой. Конечно, космонавты женщинам нравятся. Это и понятно». Я бросил взгляд на циферблат часов. Покачал головой. Сказал. «Ладно, лёш я тебе объясню, какие еще мужчины нравятся девчонкам. Но позже». «Почему позже?» «Мы с тобой и так уже заболтались», — сказал я. «Давай займёмся математикой, если ты не возражаешь. О космонавтах и о женщинах мы с тобой ещё обязательно побеседуем». Мой подход к занятиям математикой удивил Черепанова, потому что я не требовал от Алексея пояснений для вычисления задач. Я вообще не нагрузил его решением задач и примеров. Лишь просил, чтобы лёша зачитывал мне задачи и примеры из школьного учебника вслух. Следил за тем, как Черепанов называл те или иные математические значки и символы. Повторял его слова своей виртуальной помощницы. «Эмма, продиктуй-ка мне решение примера». Поначалу я выслушивал от Эммы привычные просьбы повторить запрос, но постепенно процесс наладился. Я достал из портфеля бумагу для черновика. Слушал Лешины толкование записанных в учебнике за 10 класс шифровок. Озвучивал их Эмми. Все реже вводил виртуальную помощницу в ступор. Записывал продиктованные Эммой решения задач и примеров на бумагу. Спрашивал при этом у Черепановых, как нарисовать те или иные названные Эммой знаки. Алексей следил за мной. То и дело озадаченно почесывал затылок промежуточное звено, задействованное в моем процессе борьбы с математикой, ускользало от его внимания. Я сообразил, что без учета помощи Эммы, мои действия для Черепанова выглядели едва ли не проявлениями моей гениальности. Он с нескрываемым изумлением наблюдал за тем, как я в уме перемножал друг на друга трехзначные числа и за считанные секунды возводил двузначные числа в ту или иную степень. Процессор шифровки учебника двинулся с опережением рассчитанного мною графика. Поэтому я пересмотрел время занятий. Ушел от Черепанова за светла как только вернулись домой его мама и бабушка. На прощение я крепко пожал Алексею руку и искренне поблагодарил его за помощь. Черепанов пожал плечами, ответил «Обращайся». «Мы договорились, что продолжим занятия, но не завтра». Завтра вечером меня ждали в 22-м кабинете школы на Комсомольском собрании. Перед уходом я поинтересовался у Алексея, кто и кого пригласит к нам в школу на спектакль-концерт, приуроченный к празднованию Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Лёша пожал плечами и сказал, «Понятия не имею. Василий, ты у Ленки Зосимовой завтра спроси. Она-то об этом точно знает, она же комсорг школы». По пути к дому Лукиных я снова обратился к виртуальной помощнице за неимением другого собеседника. «Эмма, я все же не понимаю, зачем ему это училище? Черепанов тот еще спортсмен. Сомневаюсь, что он пройдет отбор в летное училище. Кстати, Эмма, какие там требования к кандидатам? Я имею в виду, какие там были требования в 1966 году в СССР. «Господин Шульц, я нашла». Я слушал свою виртуальную помощницу и вспоминал, как лёша сегодня пыхтел и потел на турнике во время подтягиваний. Представил Черепанова запертым в баракамере покачал головой. «По социальному признаку, думаю, он пройдет», — сказал я. «С устной математикой у него сложности не возникнет точно. В сочинении он напишет на «хорошо» или на «отлично». А вот медицинское свидетельство вне». «Говоришь, его проходил примерно один из пятнадцати кандидатов». Я взглянул в сторону школы, заметил, что в актовом зале горел свет. «Господин Шульц, согласно опубликованной в 1986 году официальной статистике...» «Стоп, не надо статистики. В прошлый раз Черепанов в летное училище не поступил. Это факт. Причину мы не знаем, но это и не важно». Важно то, что при своих несомненных математических способностях он полжизни рассчитывал себестоимость салатов и компотов. Я хмыкнул. Ничего, Эмма, на этот раз мы найдем его талантом иное применение. Явился к лукиным невольно поразился разницей в условиях проживания Иришкиной семьи и семьи Леши Черепанова. Хотя еще недавно мне Иришкина квартира казалась тесной и неуютной. Я прошел через гостиную, поздоровался с колдовавшим над аквариумом Виктором Семеновичем и соштопавший мужу носки, сидя в кресле около телевизора, Верой петровны Иришка накормила меня ужином. Я запоздал поинтересовался у двоюродной сестры, кем работают ее родители. Узнал, что Виктор Семенович Лукин трудится начальником отдела кадров на тракторном заводе. А Вера Петровна Лукина числится на том же заводе бухгалтером. После ужина я узнал у Иришкиных родителей, могу ли в субботу после школы прийти к ним домой с другом. «Это с кем? С Черепановым, что ли?» — спросила Иришка. «Лёша помогает мне с математикой», — сказал я. «С математикой?» — переспросила Иришка. Она сощурила глаза. «Ясно, теперь как то получил свою пятёрку за проверочную работу». А я уж подумала, что вас там в Москве действительно готовили лучше, чем нас. «Черепанов тебе решил?» Я кивнул и предложил. «Мы можем втроем заниматься». Иришка качнула головой. «Не уж», — сказала она, — «я в университете математику сдавать не буду, а школьный экзамен сдам и без помощи Черепанова». Я заметил, как Виктор Семенович взглянул на жену, та едва заметно кивнула. Иришкин отец вынул изо рта курительную трубку и сказал, «Приводи своего друга, Василий! Почему бы и нет?» Первые плоды Лешиного репетиторства я пожинал уже вечером. Справился с домашней работой по математике за полчаса. Не самостоятельно, разумеется, с помощью виртуальной помощницы. Устные домашние задания я проигнорировал. Решил задачу по физике и сложил на завтра портфель. «Эмма, сегодня только пятый день, как я отучился в прошлом. Я уже ощущаю себя школьником, не престарелым пациентом клиники. Не скажу тебе, что мне это очень нравится. Все же учебу в старших классах школы я никогда не считал лучшими годами своей жизни. Но это и неплохо, потому что быть парализованным стариканом во сто крат хуже, чем старшеклассником». Четыре с половиной месяца до окончания школы я потерплю. «Виа вельфаген, зи ахденкаген». «Любишь кататься, люби, сани возить». И все же я ощущаю себя странно в окружении школьников. Временами мне кажется, будто все люди вокруг меня актеры, а я участвую в спектакле. Я усмехнулся прислушался к тому, как тихо бормотала в своей части комнаты, считавшая параграф по физике ришка «Кстати, о спектакле, точнее о концерте. Я тебе уже сказал, что поучаствую в нем. Это то, что поможет мне в воплощении моих желаний, тех самых, где зацветут яблони на Марсе. Еще не решил, как я на эту сцену просочусь, но это уже нюансы. Времени у меня до 23 февраля предостаточно». Надеюсь, что моё пребывание в этой реальности в ближайшее время не закончится, я не стараюсь впустую. Хотя, что мне ещё делать? Не ухлёстывать же за шестнадцатилетними школьницами. Среди них есть, конечно, симпатичные та же комсорг школы или клубничкина. Но всё это пока похоже на соблазнение малолеток. Я покачал головой. Нет уж, пока я к такому повороту не готов еще не ощутил себя в полной мере шестнадцатилетним юнцом. Но и за математичкой мне волочиться неуместно. Тебе так не кажется? Выглядеть это будет пристранно. Пусть она и симпатяга, поэтому сосредоточусь на иных развлечениях. Женщину эту спасу, пока толком не знаю, какую именно и от кого. Тот февральский концерт станет моим трамплином в светлое будущее». К этому концерту не мешало бы заранее подготовиться. С убийством этим я разберусь и зарекомендую в школе свое пение, как обязательный подарок для приглашенных на концерт гостей. Над первым делом я уже работаю, займусь и вторым. Пробормотал вслух. Займусь в ближайшее время. В пятницу утром я отметил, что сбор в школу стали для меня уже привычным делом. Умывание в тесноуборной, завтрак в обществе Иришки под монотонное бормотание радиоприемника. Уже примелькались за неделю лица школьников, здоровавшихся с нами по пути в школу. Узнавал голоса резвившихся на горке у школы пионеров. Утренний Кировозаводск уже не казался мне мрачным и унылым. Сегодня я будто не замечал потрёпанный фасад школы, серое небо и серая одежда людей. Зато увидел яркую брошь на одежде, дежурившей в вестибюле технички. Отметил, что на школьном подоконнике зацвел декабрист. Обнаружил, что встретивший нас с Иришкой около гардероба нади Маленькой, красивые ярко-зеленые глаза. Первым уроком сегодня снова была математика. Вероника Сергеевна меня удивила, вызвала меня к доске в самом начале урока. Я выбрался из-за парты. Заметил, как поёрзали на лавках Лёша Черепанов и Иришка. Увидел тревогу в их глазах. Встретился взглядом с глазами учительницы математики. Улыбнулся ей. У математички тут же порозовели мочки ушей. Вероника Сергеевна не озадачила меня сложным примером. Она продиктовала мне одну из задач к пройденной на прошлом уроке теме. К той самой теме, которой мы с Черепановым уделили вчера примерно полчаса времени. Я размашистым почерком записал задание на доске. Проговаривал его при этом про себя, для своей виртуальной помощницы. Почти без паузы перешел к решению. Примерно пять минут я безостановочно крошил школьную доску мел. «384,12!» — продиктовала мне ответ Эмма. «Спасибо, Эмма. Что бы я без тебя делал?» Я поставил в задание финальную точку, положил кусок мела на полку под доской. Взглянул на учительницу, увидел, как та покачала головой. — Поразительно, — сказала Вероника Сергеевна. — Вот что значит столичное образование. — Впечатляюще. Даже очень. — Василий, если бы я не следила за твоей работой, то решила бы, ты переписывал уже готовое решение. — Ты молодец. Но это было простое задание, Вероника Сергеевна. Действительно простое, особенно для того, кто перемножает двузначные числа в уме. Вася, ты в своей школе участвовал в олимпиадах по математике? Нет, Вероника Сергеевна, математика не мой коняк. Мое предпочтение иностранные языки. Учительница кивнула. Да, я слышала. Она посмотрела мне в глаза и переспросила. Языки? «Василий, ты знаешь несколько языков?» «Какие?» «Вилл спрекенет филегебречен», мысленно произнес я. «Язык мой, враг мой». «Вероника Сергеевна, у меня в начальных классах было мало времени на изучение языков», сказал я. «Сами знаете почему. Поэтому хорошо я выучил только четыре языка». Мои нынешние одноклассники шумно вздохнули хором. Учительница уточнила. Какие? Немецкий, английский, французский и испанский. «Василий, что ты подразумеваешь под словом «хорошо»?» — спросила учительница. Я дернул плечом, ответил. На уровне носителя языка. Вероника Сергеевна качнула головой, поинтересовалась. «Так ты и другие языки знаешь? Чуть хуже, чем эти четыре, я имею в виду». Я пожал плечами. «Знаю, еще парочку» но на очень среднем разговорном уровне. Книгу бы я на тех языках не написал. Я указал рукой на доску и спросил. «Вероника Сергеевна, так что с моим решением?» Учительница тоже взглянула на доску, словно только сейчас вдруг вспомнила о решенной мною задаче. «Ты молодец, Василий», — повторила она. «Ставлю тебе пятерку, разумеется. Ты ее заслужил. Вижу, что твоя оценка за проверочную работу не была случайной. присаживайся Она повернулась лицом к десятиклассникам и объявила. «Сегодня мы с вами закрепим пройденную на прошлом уроке тему». «Спасибо, Эмма», — сказал я. Подошел к своей партии и шепотом сказал Черепанову. «Спасибо, Леха». Четвертым уроком у нас сегодня была история. Примерно за минуту до начала урока в кабинет истории вбежала Надя Большая. Она замерла около доски подняла над головой зажатую в руке газету, обвела загадочным взглядом класс улыбнулась. «Ребята, Василий!» — воскликнула она. «Смотрите, напечатали!»